ладно я и до него доберусь ервасий сейчас я пойду к управляющему и потребую чтобы леру отправили обратно в россию она уедет в вашем сопровождении добравшись до шаховского вы предъявите чек с подписью дионы получите некую сумму и отвезете веру к отцу Паисию. Одной дочкой в его семье будет больше. И вот еще. Я доверяю вам все свое имущество, а это, не больше ни меньше, завещание моего учителя. Я протянул Гервасию книгу Антипыча и мешок с шаманским реквизитом. Гервасий обиженно засопел мечтал кальян пососать в экзотической курильне каирский музей древности посетить на верблюде покататься и вот на тебе вы раздавите любого верблюда ервасель неуклюже утешил я старика пусть поживет но Прощайте, милейший Паганус. Я желаю вам сберечь вашу душу в битве за Маргариту. Самые прекрасные женщины могут быть добыты только в бою. Нежнейшая Афродита стала супругой вояки Ареса. Из-за Елены Прекрасной погибла трое. Но до сих пор мир ни разу не спасся красотой. Она была лишь яблоком раздора. Помните об этом. А теперь самое главное. Обязательно побывайте в Гизах и передайте поклон большому сфинксу. Прямо вот так и передать? Да на полном серьёзе Выйдите из машины и подойдите к нему как можно ближе, лицом к лицу. Обещайте мой татуированный Фауст. Обещаю. Заспанный ободор долго не мог разобраться в моей инициативе. Но я напирал на вредную для девочки резкую перемену климата. Наконец, он заказал билеты на самолет до Шереметьево для Леры и Катабрысова. Через два часа я прощался с Лерой в аэропорту. — До свидания, заяц! Я потрепал Леру помягко мягко вьющимся волосам. — Я спас твою маму! «Не скучай. Скоро у тебя будет много братишек и сестренок. Постарайся подружиться с ними. Слушайся матушку Таисию и учись помогать ей. А мама? Она обязательно вернется к тебе». Наш вылет из Орли задержался на несколько часов и мы прибыли в Каир на исходе ночи. Всю дорогу я искоса наблюдал за Абадором. Плоский белый чемоданчик постоянно находился у него в руках. Я не сомневался, что в нем царский ключ. Рассвет – самое прохладное время в Каире. Отчаянно свежий ветерок скользнул под рубашку, вспузырил брюки. Пока проверяли документы и досматривали багаж, я стоял на летном поле, запрокинув голову к небу. В Африке и день, и ночь наступают внезапно, без сиреневой рассветной дымки и долгих сумерек. По краям горизонта уже тлела яркая заря, а небесный купол все еще сиял и переливался яркими звездами. Эту темно-синюю бархатную необъятность древние египтяне называли телом богини Нут. Опершись на напряженные пальцы рук и ног, она гибким мостиком свесилась над земным миром. Ее тело сияет звездами. Чаши ее грудей обращены к земле, из лона исходят лучи. Каждую ночь богиня рождает планеты и миры. Ее божественный брат и супруг, солнечный геп, спиной распростерт на земле и готов к соитию эта откровенная фреска для древних египтян говорила больше чем тысячи космогонических трактатов взаимная любовь земли и неба породила звездные миры планеты и человека когда то я мечтал увидеть египет таким как он был нарисован на обложке учебника истории обветренный сфинкс задумчиво смотрящие в синюю вечность, придавленные собственной тяжестью пирамиды, и раскидистых пальм веера. Увлекшись алхимией, я мечтал о загадочной стране Киммед, где человек впервые открыл тайны превращения вещества. Само слово «химия» происходит от древнего названия Египта. Рано или поздно сбываются все, даже самые дурацкие мечты.